Глава 4 Мировая линия, как я ее себе представляю, есть последовательность событий в жизни каждого человека, протянутая от и до. Проследить ее, а тем более предсказать, разумеется, в принципе невозможно, как невозможно даже просто перечислить все, скажем, допустимые позиции шахматной партии. Однако принципиальная это невозможность, вовсе не отрицает само существование линии. Линия есть, независимо от нашей способности или неспособности ее прочертить. Она существует реально, она протянута от и до и, так сказать, овеществляется по мере хода времени. Можно представить ее в виде некоего тоннеля в тумане. Ты движешься, и он открывается перед тобой с каждым твоим шагом, А то, что тобой уже пройдено, вновь затягивает мгла. Но у тоннеля есть стенки, поэтому, может быть, правильнее представлять себе линию, как поток ветра в чистом поле или напряженную струю воды в стоячей воде. И человек в этом потоке словно большой жук, увлекаемый шквалом, и ничего об этом шквале не знающий, или рыба в этой прозрачной бесцветной струе тоже ничего об этой струе не ведающая. Но шквал этот и справа, и слева от жука, и ниже, и выше его. Может быть, валит кого-то с ног и срывает крыши, и закручивает хоботы смерчей. Жук ничего не знает об этом, знать не может и не хочет. Он знай себе гудит по своим делам. На нем мундир сапфирный, а сам любовью тает, и крозе он летит зум-зум-зум-зум. «Все это, повторяю, можно было себе представить, но я не желал этого делать. Человек не жук. Человек способен управлять своей судьбой. И свою мировую линию он в значительной мере протягивает от и до сам, напрягая волю и совершая поступки, которые полагает верными. А раз так, то первый и главный вопрос – что это за человек? Главное качество его, на мой взгляд, – наивность» простодушие, переходящие временами в сущий инфантилизм, верность неким принципам, сформулированным и усвоенным в незапамятные времена, абсолютная негибкость поведения, если речь идет о сопротивлении наглой силе и при этом чуть ли неугодливая податливость в ответ на слабость, беспомощность, неумелость. Полное неприятие закона джунглей в удивительном сочетании с немедленной готовностью воспринять этот закон – если его тебе навязывают силой. На силу ответ сила, на слабость ответ мягкость. Он рыцарь, вот он кто. В самом безнадежно романтическом, вальтер-скоттовском и даже дон-кихотском смысле этого подзабытого слова. И как всякий рыцарь, бессилен перед ловкой слабостью и расчетливой ловкостью. Я не предвидел с ним особенных проблем. Проблема, еще и еще раз повторяю это, была в другом. Проблема возникала и гляделась совершенно непреодолимой в случае, если он лишь подопечный Рока, Рока Вадимой, как он сам называл героя своего романа, тот самый ничего не ведающий жук, которого несет на себе невидимый и неосязаемый им шквал, сокрушающий все по сторонам и на пути». Но у меня больше не было ни времени, ни желания выжидать и собирать еще какие-то свидетельства, косвенные улики и лукавые факты. В начале 74 го погибла его жена. Погибла страшно, гораздо страшнее, чем это можно было представить себе, даже находясь на моем месте, на месте заранее осведомленного и, казалось бы, ко всему готового наблюдателя. Сейчас я не хочу подробностей. Достаточно сказать, что случай никаких сомнений не вызывал, хотя вышел я на него по чистой случайности. Мне доложили, что жена объекта скоропостижно скончалась. Я, чисто механически, ни на что не рассчитывая и ничего не ожидая, направил запрос и вдруг получил ответ, от которого волосы встали у меня дыбом. А ведь он так любил ее. Он, по моим сведениям, чуть с ума не съехал после ее смерти и при этом не зная, разумеется, никаких деталей. Считаю обязанным признаться тебе. Страшная мысль меня поразила. И я кинулся поднимать документы по поводу смерти его матери. Слава богу, я, видимо, ошибся. Ничего там не обнаружилось по моей части. Хотя, если быть совершенно объективным, исчерпывающих сведений получить мне все-таки не удалось. Времени прошло уже порядочно. Свидетели ничего особенного не запомнили. Архивы же больницы оказались в отвратительном состоянии капремонт старого корпуса, последствия прорыва канализации, полная смена начальствующего состава и т.д. и т.п. Я перечитал сейчас последние абзацы и почувствовал вдруг необходимость в следующем комментарии. На самом деле ни ужаса, ни отвращения, ни нравственной брезгливости по поводу своих разысканий в семейных делах этого человека я тогда не испытывал. Сейчас – да. Сейчас, когда я пишу «Слава Богу, я, видимо, ошибся», я действительно испытываю некоторое облегчение от того, что омерзительной гипотеза моей не подтвердилась. Но это сейчас. Сейчас этот человек уже не чужой для меня. Это мой покровитель, благодетель, друг, хозяин. Тогда же он был лишь объектом исследования, и, что еще важнее, объектом возможного использования. А кроме того, он казался мне чудовищем, монстром. Я не видел в нем человека, я видел в нем прежде всего и только средство для достижения моих целей. И все исследования, с ним связанные, я вел хотя и азартно, но с холодным сердцем, профессионально расчетливо и без эмоций, без всяких там «ах, слава богу, какой ужас!». Я уже писал выше о мировых линиях. Мировая линия этого человека проходила через точку, область, зону, гиперобъем, которая оставалась мне недоступной и невнятной. Рок не хотел, чтобы он становился атомным физиком и сгорел от лейкемии в каком-нибудь далеко запрятанном и никому неведомом Арзамасе номер Н. Рок не хотел, чтобы стал он писателем, уважаемым членом Союза, инженер-конструктором душ наших и наших умов. Почему, собственно? Что тут плохого для него, для Рока, для нас? Рок, естественно, не хотел преждевременной его смерти от чего бы то ни было. Рок не хотел почему-то, чтобы у него в 15 лет появился отчим. Это уже просто чушь какая-то. Но чего Рок хотел? Сама постановка вопроса казалась мне нелепой. Чего хочет гравитационное поле? Чтобы Пизанская башня повалилась, наконец, и разлетелась на тысячи кусков? Я добился разрешения поработать вместе с Костей Полищуком по делу одного болтливого диссидента. Имя его тебе ничего сегодня не скажет. Да и нет нужды. Он был другом моего клиента, и клиент таким образом оказался в сфере внимания нашей организации, хотя и совсем другого ее управления. Вовсе не обязательно было мне входить в первый контакт с ним именно таким вот несколько экзотическим способом в качестве допрашивающего следователя, но, однако же, и пренебрегать с такой возможностью было бы тоже глупо. Он оказался передо мною, как на ладони, во всей своей красе, во всем блеске своей ограниченности, высокомерной глупости своей и своего неописуемого гордого инфантилизма. Он был напуган и беззащитен. Я мог рассматривать его хоть в лупу, он ничего бы не заметил и не насторожился бы ничуть. Я был для него невидим, я как бы не существовал. Я был для него дьявол, вводящий во искушение, и не более того». Я, как личность, как отдельный человек, интересовал его не более, чем какой-нибудь пьяный жлоб, привязавшийся к нему в переполненном трамвае. Надо было как-то от меня отделаться, увернуться как-то, но не ударивши при этом в грязь лицом. Только об этом он и думал, как сохранить драгоценное лицо свое, как выстоять и упаси Господь не заделаться стукачом. Даже, наверное, не стукачом, а ябедой». Глядя на него, я все вспоминал эту характернейшую историю из его молодости, когда в деканате назначили его вдруг старостой группы и тут же провели соответствующую с ним беседу. С каким возмущением вечером того же дня он орал в кругу своих друзей. «Суки позорные! Да за кого они меня принимают? Чтобы я, да я бедничал про своих ребят, кто чего натворил, кто какую лекцию промотал?» Он ничего не понял. От него требовалось совсем другое. От него требовалось, чтобы он своевременно сообщал, кто чего говорит, и не намеревается ли кто создать подпольную организацию. Но он совершенно не разобрался в обтекаемых и насказаниях своего замдекана и вообразил, что ему предлагают стать обыкновенным ябедой, как в школе. Имей в виду, он весь в этом, наш с тобой Станислав Красногоров. Он и сейчас такой, в свои 60 лет, и при всем своем «позицион социаль».